Наконец, благодетельная ночь опустила свой черный занавес. Если бы на этом и закончилась драматическая пьеса, можно было бы разойтись мирно по своим домам. Антракт, увы, только антракт, которым надо воспользоваться. Скрыться под покровом ночи, резко изменив курс. Вот в чем теперь была задача. Капитан подумала и повернул на восток. Хм, Сказал маршаль, к которому вместе с ночной прохладой вернулся дар речи. На востоке мы попадем на морской путь, который идет вдоль южных берегов Америки. «А я полагаю, — возразил Стормер, — что наш капитан очень умно поступил. Надо представить себя на месте преследователей и подумать о том, какой путь, по их мнению, мы выберем. Именно тот, который указываете вы. Именно по той же причине». И эскадра, вероятно, повернет на запад Морской путь, по которому идут коммерческие корабли, нам не страшен Даже лучше, если мы встретим эти торговые корабли Они отвлекут внимание преследователей, если эскадра все же повернет, как и мы, на восток Барун и Стормер продолжали спорить Эскадра шла, вероятно, с погашенными огнями Нельзя было определить, далеко она или близко Капитан, дав инструкцию поручив управление своему помощнику, собрал всех пассажиров и объявил им. Положение наше остается крайне серьезным. Эскадра может разделиться, направив свои корабли в трех направлениях. Восточном, западном и южном. И наутро вас могут нагнать. Спасти вас мог бы разве только рискованный шаг, поворот прямо на север, если только мы не налетим на эскадру. Что же нам делать, воскликнул епископ. Я полагаю только одно: воспользовавшись ночной темнотой, спасаться на гидропланах. А вы спросил Стормер. Капитан не оставляет судно, пока оно способно держаться на поверхности, ответил он. Я остаюсь. Стормер подозрительно посмотрел на капитана. Теперь никому нельзя верить. Быть может, сам капитан сообщил по радио о местоположении теплохода. Начались поспешные сборы. Леди Хинтон так ослабела от волнений, что ее пришлось внести в кабину самолета на руках. Ребенок Текера проснулся и заплакал. Пассажиры нервничали. Тревога несколько улеглась только тогда, когда заревели моторы и машины взвелись в воздух. Все вздохнули с облегчением. К -к «Кажется, выстрел?» испуганно спросил барон. «Сидите», — проворчал Стормер. Это выскочила пробка из бутылки шампанского, которую я успел захватить. Д -д «Дайте хоть лоток в горле совершенно!» Эри сохла. «Тысячу золотых наличными съязвил Стормер». И барон услышал, как Стормер пьет прямо из горлышка. «Нати!» С милости велся он, протягивая почти опустевшую бутылку. «Тысяча будет записано на ваш счет». Глава 10. О гробах и о том, что появилось нового в Стормерс-Сити, пока Ганс сидел в шаре. К стеклянной стенке шара со стороны улицы подошла девушка в меховом коротком пальто и заглянула внутрь. В центре вращающегося шара за небольшим столом, склонившись над книгой, сидел юноша. «Приехали пассажиры», — подумал Ганс, увидев девушку. Он посматривал на нее всякий раз, когда шар поворачивался в ее сторону. Амелия, это была она, удивлялась, как это у него не закружится голова. У Ганса в первое время действительно кружилась голова и даже настолько сильно, что он хотел уже просить Винклера выпустить его из вращающейся тюрьмы. Но Ганс был сделан из хорошего материала. То ли придется еще пережить в ракете, надо привыкать ко всему. И он привык. Главное не смотреть сквозь стенки шара на улицу, чтобы не замечать движения. Его крепкий организм быстро приспособился к необычайным условиям существования. Больше месяца провел он в шаре, питаясь плодами и овощами оранжереи. И растения, и он сам, и животные находились в хорошем состоянии. Правда, для его молодого организма одной лишь растительной пищи было недостаточно, и он порядочно похудел за это время, но никакого недомогания не чувствовал. Хорошо шли и его занятия. Он далеко продвинулся вперед в своих математических познаниях, аккуратно вел запись различных наблюдений, сделал много интересных выводов. Винклер и несколько раз Сандер навещали его, подходили к шару и разговаривали по телефону. Но все же ему отчаянно надоело это добровольное заключение. Он был молод, ему хотелось движения, разнообразие впечатлений, живой практической работы. И Винклер вчера обрадовал его, сообщив, что сегодня этому заключению придет конец. Круговорот веществ оправдал себя. Все шло так, как предполагали и высчитали Циолковский Цандер. И нелегкий опыт можно было окончить. Вчера же Винклер сообщил Гансу о том, что в Стормер-Сити уже едут пассажиры предстоящего полета. Постройка ракеты за этот месяц сильно подвинулась вперед, хотя до окончания было еще далеко.